Необычная экскурсия. Константин Сергеевич Таниславский в книге «Моя жизнь в искусстве» рассказывал об одном происшествии в дни, когда в амфитеатре готовилась постановка пьесы Горького «На дне», чтобы воссоздать на сцене правдивые образы и обстановку на Члешке. Режиссеры Таниславский, Немирович-Данченко и художник Симов решили отправиться на хитровку. предводителем необычной экскурсии стал знаток дна Геляровский. В своих очерках писатель тоже вспоминал об этом случае. Я водил артистов труппы художественного театра со Станиславским и Немировичем-Данченко во главе по претонам Хитрова рынка, а художника Семова Даже в самые трущёбные подземелья Кулаковки, в тайные притоны сухого оврага, который Симмов увековечил в своих прекрасных декорациях, обитатели дна не приветливо встретили театральных деятелей. Как вспоминал Станиславский, если бы не опыт и находчивость Геляровского, их экскурсия могла бы закончиться трагически